Глава 101. Операция готовилась спешно. Ламардье смог собрать команду из пяти членов антикриминальной бригады. С Никола, Бертраном и Франком всего их было восемь. Жак Левуа оставался в офисе, чтобы заняться другими линиями расследования. Не было ни планировки, ни наблюдения, ни изучения местности. Только люди, вооружённые винтовками или зигзаурами, кроме Никола Защищённые пули непробиваемыми жилетами в этот полуденный час приближались к гигантской автомобильной свалке. Гора покорёженного железа, зажатая между заводами и автострадой на периферии Масси в парижском предместье. Место было мрачное, серое, гнетущее. Люди из института Пастера приехали вслед за полицейскими машинами. Они ждали поодаль в своих автомобилях, готовые вмешаться в случае необходимости. Моросило. Мелкий дождик ледянил лица. Просветы чередовались в небе с тёмными тучами, под которыми тускнели краски, стирались контрасты и сглаживались рельефы. Плотная группа полицейских миновала высокую решётку, потом большие листы зеленоватого железа, заменившие стену. и оказались у ворот, запертых на висячий замок. Полицейские избили его в считанные секунды, осмотрелись и разделились на две группы. Франк и Николая последовали за двумя коллегами из антикриминальной бригады, которые бежали к старому трейлеру, расположенному справа, рядом с большим ангаром подрифлённой крышей. Залаяла собака. Глухой, густой и злобный лай гулко разносился вокруг. Полицейские пошли осторожнее. Разбитые машины лежали на платформах или над ямами, полными масла. В метре от земли был подвешен на цепях двигатель, ремни свисали вдоль поперечин. Сапоги хлюпали по чёрным лужам, поднимая брызги воды и грязи. Внезапно дверь трейлера открылась и выпустив басирона, захлопнулась вновь. Квадратная морда, мощные клыки, грубая животная сила. Собака бежала в их направлении. Первый полицейский вскинул винтовку и открыл огонь. Пёс своим отлетел на 3 м. Полицейские кинулись к жилищу, криками подбадривая друг друга, а другая группа вдали, встревоженная выстрелом, повернула к ним. Один полицейский встал у железной стены, другой вышиб дверь ударом тарана. Николя, стоявший чуть позади, заметил тень, которая, воспользовавшись тем, что их внимание отвлеклось на собаку, выскочила из трейлера сзади и помчалась в сердце свалки. Там двое полицейских среагировали мгновенно и побежали в указанном направлении, скинув оружие. Стой! Но беглец скрылся между двумя горами покорёженного железа. Николай и Шарко развернулись и побежали по проходу слева, а их коллеги двинулись направо. Дорожки из красной глины превратились в адское месиво, сколько пролилось дождей в последние дни. Шарко чуть не потерял ботинок. Куски металла, стекла, всевозможные обломки мешали идти. Тень появилась между двумя складками железа и нырнула в другой проход. Николай кинулся следом, злясь, что у него нет оружия. Шарко побежал на перерез. Он увидел двух полицейских на другом конце и махнул им рукой. Тип, выпустивший собаку, появился в другом проходе, выбравшись из остова машины. Дородный, с густой бородой, в майке и военных башмаках, запыхавшийся. Он хотел развернуться, но коллеги уже подоспели сзади. Взятый в клещи, человек поднял руки. Я ничего не сделал. Не дожидаясь Никола, коллеги из антикриминальной бригады без церемоний прижали его к земле. Защёлкнув на руках наручники, резко подняли за загривок. Подбежал Беланже следом Шарко. Это не он. Беланже склонился к самому лицу беглеца. Где твой племянник? Толстяк указал подбородком на самый дальний угол огромной свалки на другом её конце. Он живёт там.